«Почему тебя интересует холодное оружие?» «Просто так», — ответил Миша, глядя на пол. «Кроме того», — продолжал Алексей Иванович, как бы не слыша Мишиного ответа, «ты и твои приятели интересуетесь шифрами. Хотелось бы узнать, зачем?» Миша молчал, и опять, как бы не замечая его молчания, Алексей Иванович продолжал, «Возможно, ваши занятия очень интересны»